В ночь с 7 на 8 сентября, по приказу князя Дмитрия, русское войско переправилось через Дон, чуть ниже устья его правого притока реки Непряда. Этим решением князь отрезал себе путь к отступлению. Перед русскими стояла готовая к сражению армия Мамая, медлить было нельзя, полки Егайло находились неподалеку. 8 сентября 1380 года Когда рассеялся утренний туман, две армии стали сближаться. Посланный Сергием Витязь инок Александр Пересвет вступил в схватку с татарским богатырем. Он поразил своего соперника, но и сам был смертельно ранен в этом поединке. Перед сражением князь Дмитрий объехал полки, обращаясь к воинам с кратким словом, содержание которого сказание о м о м а в о м побоище передает так. «От с и братья Моа, Господа ради подвязайтесь, и святых ради церквей, и веры ради христианская, сия, бо смерть нам ныне н е с смерть, но живот вечный». После этого князь подозвал своего любимца, Михаила б р е н к а велел им облачиться в золоченные доспехи и стать к в е л и к к н я ж е с к о м у стягу. И лицом, и ростом боярин был похож на князя, и издали их трудно было различить. Сам Дмитрий, невзирая на протесты, бояр поскакал в сторожевой полк. Этот полк должен был втянуть татар в рукопашную схватку, помешать им использовать свой любимый прием и издалека осыпать противника тысячами смертоносных стрел. Вызывая на себя атаку лучших сил Мамаевой конницы, сторожевой полк должен был ослабить ее удар по стоявшему в центре позиции большому полку. Именно там были сосредоточены небоевальцы, неопытные в ратном деле горожане-ополченцы. Князь знал, на какое дело он шел. Однако он не думал о смерти. В душе своей Дмитрий ощутил стремительную силу жертвенного порыва. Она подхватила и понесла его, точно пловца на гребне волны. И когда бояре умоляли его не ездить напереди Битиса, князь спокойно, почти весело возразил. «Да как уаз взглаголю, братья моа, потягнем в с е в к у п е с о д и н о г у а сам лице свое почну крыти и хранитеся назади, не могу в том быти, но хащу як уже словом, так уже и делом напереди всех и пред всеми главу свое положить и за свою братью, и за вся христианы, да и прочие то видевшие примут с усердием дерзновение». Все ополченцы стали свидетелями подвига князя, ставшего в ряды, обреченного на гибель сторожевого полка. Князь выполнил скрепленную благословением Сергия клятву на верность своему черному люду, и народ не обманул его, до дна испив горькую чашу в кровавом пире к у л и к о в а п о л я Отборные витязи сторожевого полка исполнили свой воинский долг, погибнув почти до единого,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 большого полка. Стоявшие здесь московские ополченцы в начале битвы дрогнули, заволновались, увидав несметные полчища Мамая, и иные из них не выдержали, и, гонимые страхом, на беги обратишеса. Однако мужество сторожевого полка и самого великого князя Дмитрия воодушевило их, теперь они стояли насмерть. Убедившись, что прокинуть большой полк не удается, Мамай перенес основной натиск своих войск на полк левой руки, оттеснив его к н е п р я д в и Но тут во фланг татарам ударил засадный полк под командованием Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка. Внезапный удар русских был так с т р е м и т е л ь н что татары дрогнули. Ряды их смешались, и вот уже вся Мамай врать неудержимо покатилась назад. Близость победы удвоила с и л русских.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 Какие планы вынашивает сын Ольгерда? Не собирается ли он соединиться с остатками Мамайовой Орды? Не нападет ли на сильно поредевшие полки Дмитрия? А может быть, по примеру отца, Егайло попытается внезапно подступить к Москве? В таком случае трудно было ожидать, что замешкавшийся союзник Мамая уйдет ни с чем. В этой тревожной неопределенной обстановке... Многое зависело от того, как поведет себя князь Олег Рязанский. Он предупредил москвичей о замыслах Мамая, однако сам уклонился от участия в битве и теперь имел сильные свежие войска. Привыкнув постоянно лавировать между своими могущественными соседями Москвой, Ордой и Литвой, Олег на сей раз остался в е е н себе. Летом 1380 года он вел тайные переговоры с Ягайло.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 1380 года, сохранилась интересная запись на полях, беглые заметки для памяти, сделанные п и с ц о м под впечатлением череды тревожных событий одного дня. Эта запись, неожиданно вклинившаяся в мерные ряды многослужебных песнопений, стихир, проливает свет на деятельность Сергия осенью 1380 года. Вот ее содержание. Месяца сентября в д д первый день, в пяток, пятница, на память о Агиос апостола Кондрата по литургии початобысть писати «Татрать» — тетрадь. В тот же день Симоновский приездил, в тот же день Келарь л поехал на Рязань, в тот же день ноча Чернца увеща многоточие. В то ж е день и с а к и Андроников приехал к нам, в то ж е день весть п р и д и як у Литва грядуть сагаряны, т а т а р В то ж е день п р и д о ш и две телези со мнозим скрипением в один час ночи. Первый, кажется, е д и н с т в е н н ы е и с с л е д о в а т е л и этой записи шляков в конце прошлого столетия предложил интересное, на наш взгляд, в целом верное столкование ее исторического смысла. Когда слухи о намерении Егайло двинуться на Москву дошли до князя Дмитрия, он обратился к Фёдору Симоновскому, племяннику Сергия. Дмитрий просил Фёдора немедля поехать в Троицкий монастырь и уговорить дядю отправиться к Олегу Рязанскому, с тем, чтобы убедить его воспрепятствовать намерениям Егайло. Исполняя волю князя, Симоновский игумен явился на м а к в е ц и наедине беседовал с Сергией. понимая, какие страшные последствия может иметь новая вспышка ненавистной розни мира сего. Игумен согласился вмешаться в ход событий. с е р г е й знал, дорога каждая минута. Однако если бы он сам отправился в Рязань, то на одну только дорогу туда ушло бы не менее недели. Пешком по осенним дорогам он преодолевал бы за день не более т р и д т и сорока верст. Нарушите бед...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 Вероятно, это был тот самый келарь л Илья, о кончине которого летопись сообщает под 1384 годом. Выслушав распоряжение и г о м и н а Илья наскоро собрался и в тот же день поехал в Рязань. Вероятно, он имел при себе грамоту, Сергия, коллегу. День 21 сентября 1380 года выдался в Троицком монастыре на редкость беспокоен. Вслед за Федором Симоновским из Москвы прибыл упомянутый в записи и с а к и Андроников. п о в и д и м о это был инок московского а н д р о н и к о в а монастыря, духовной отрасли Троицкой обители. Не зная о мессии Федора, он счел своим долгом сообщить Сергию те же тревожные вести. От него-то и узнали троицкие монахи о предполагаемом падении г а й л а Сам Сергий не стал раньше времени разглашать принесенные Федором новости. Стревоженные братья не спали, и когда среди ночью в ворот обители раздался шум и скрип телег, все переполошились. Волнение же, к счастью, оказалось напрасным. Многое скрипение не таило в себе никакой опасности для обители. Не знаем, что за срочный груз привезли ночью на маковец в двух телегах. Возможно, это были какие-то религиозные ценности, вывезенные из подмосковных или московских монастырей на случай внезапного нападения Литвы и о г а р я н Какие предосторожности были бы естественны, у всех еще свежи были воспоминания о стремительных и внезапных нападениях литовцев на Москву во время Ольгерда. Кроме краткой записи в троицком «Стихираре»,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 возволивший русским одолеть м а м а й 1 ноября 1380 года состоялся новый княжеский съезд, участниками которого были все князи р у с и и В итоге князья велию любовь учениша между собой. Той же осенью Дмитрий нашел время для поездки на Маковец, он хотел поблагодарить Сергия за все, что тот для него сделал. Князь дал щедрую милостыню обители.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 Мало и вероятно, что с е р г е й немедленно по осеннему бездорожью или зимой по с у г р о в а м отправился выполнять это поручение. По-видимому, он занялся им уже летом 1381 года. В густых лесах, верстах в сорока к северу от Маковца, Сергий выбрал подходящее место и основал обитель. Приведя иноков и обеспечив их всем необходимым за счет княжеских пожалований, Сергий поставил здесь игуменом своего ученика с а в у Думая о победе над Мамаем, Сергий не переставал удивляться, сколь явственно проявилось в этих событиях особое печенье Богородицы о русской земле. На у с п е н и е в день, 15 августа, был сбор всех полков в Коломне. На Рождество Богородицы, 8 сентября, произошла сама битва. На Покров!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 Сергий, как мог, успокаивал князя, сулил ему помощь небесных сил, однако в душе он и сам страшился грядущего. Тревоги князя Дмитрия Ивановича были не напрасны. И если Егайло, занявшись борьбой со своим дядей Кейстутом, не мог в 1381-82 годах причинить Москве особого вреда, то степная угроза продолжала д о м о к л ы м мечом нависать над г о л о в о й московского князя. Зюмой 1380-81 года Мамай изготовился к новому походу на Русь. Однако судьба, с е л ь г и й назвал бы ее божьим промыслом, послала Мамаю могущественного соперника. Из-за Волги пришел со своей ордой воинственный царь Тохтамыш. Навстречу ему Мамай двинул собранные для похода на Русь войско. В битве на Калках... Вероятно, на той же реке Калки, где 31 мая 1223 года погибло от рук татар русское войско, Тахтамыш разгромил Мамай. С небольшим отрядом, поверженный властелин степей, ушел в Крым. п о с л е н а я Тахтамышем в погоня шла за ним по пятам. Мамай направился в Кафу, Феодосию, где надеялся найти убежище или же бежать отсюда морем. однако местные власти не захотели портить отношения с новым ордынским царем они впустили мамае в город но лишь за тем чтобы здесь расправиться с ним и сам темник и вся его свита были перебиты а их имущество разграблно е довольны таким исходом дела тохтамыш сохранил за к а ф и н ц а м и все те земли и привилегии которые им в свое время дал мамай задолго до окончательной победы над мамаем Осенью 1380 года т о х т а м ы ш отправил на Русь посла с извещением о своем возвышении в Волжской Орде. Русские князья посла его чествовавше добре, не откладывая, не отправили к новому хану своих киличеев послов с дарами. Однако, вопреки давней традиции, никто из князей не явился к новому царю лично.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 Летом 1381 года московские послы вернулись от Тахтамыша с пожалованием и со многою честью. Их возвращение ждали со страхом и надеждой. Летописец откровенно объясняет причины всеобщей тревоги. «О, скудебо, вся земля русская, от Мамаева побоище». Вслед за русскими к и л и ч е я м и из Орды явился большой, около 700 сабель, отряд, который сопровождал нового посла, царевича Акхозю. Однако после Куликовской битвы татары уже не могли свободно разъезжать по Руси. «Царевич, по свидетельству летописи, д а ш о т Новгорода Нижнего и возвратись обспять, а на Москву не д е р з н у идти, но посла некоих от своих татар не во мнозе дружине, но идти не смеху». Несомненно, он живо описал хану свои впечатления о пребывании на Руси. Победив Мамая, Тохтамыш оказался перед необходимостью продолжить его дело. Заключив союз с Ягайло, он стал готовиться к большому походу на Москву.